Глава 19. Последние шесть лет Бен работал один. Он наслаждался свободой действий, мог спать, где ему хотелось, передвигался с любой возможной для него скоростью и на любые нужные ему расстояния, незаметно проникал в самые опасные места и ускользал оттуда. А что важнее всего, отвечал за себя, и только за себя. Но теперь, связавшись с этой упрямой женщиной, он был вынужден менять правила. Максимально запутав маршрут, Бен привез Роберту в логово. Пока он вел ее по темной аллее, а затем через подземную парковку и вверх по лестнице к бронированной двери своего тайного убежища, с лица женщины не сходило озадаченное выражение. «Вы здесь живете? Перед вами, моя милая, уютная квартирка». Они вошли, Бен запер входную дверь и набрал код, чтобы отключить сигнализацию. Роберта осмотрела его жилище. «Это что, минималистский неоспартанский стиль?» Хотите кофе? Или перекусить? Кофе будет в самый раз. Бен прошел на кухню и зажег газовую конфорку под маленькой кофеваркой. Через несколько минут вода закипела, он приготовил кофе, налил в фарфоровый кувшинчик горячего молока из кастрюли, затем открыл подогретые банки с сосисками и тушеным мясом и выложил дымящуюся еду на две тарелки. У него осталось полдюжины бутылок красного столового вина. Бен вытащил из шкафа одну и откупорил пробку. Когда Роберта отодвинул от себя тарелку, он, с сожалением, вздохнул. — Вам не мешало бы поужинать. — Я не голодна. — Как угодно. Он быстро расправился со своей порцией, взял ее тарелку и съел мясо, запивая его вином. Заметив, что Роберта дрожит, сжимая голову руками, Бен принес одеяло и накинул его на плечи гостей. Через некоторое время она прервала молчание. — Я не могу забыть о Мишеле. — Он предал вас, — напомнил Бен. «Да, я знаю. И все же...» Она всхлипнула, вытерла глаза и печально улыбнулась. «Довольно глупо, верно?» «Нет, не глупо. Вы умеете жалеть людей. Судя по вашей интонации, вы считаете жалость редким явлением?» «Да, это верно». «А вы умеете жалеть?» «Нет, не умею». Он вылил остатки вина в бокал и посмотрел на часы уже поздно. «Утром мне нужно сделать кое-какую работу». Бен допил вино, прошел в спальню и вернулся оттуда с грудой подушек и одеял. Когда он бросил их на пол, Роберта спросила, «Что вы делаете?» «Готовлю постель для вас». «Вы называете это постелью?» «Если хотите, можете поехать в Риц». «Я уже предлагал вам гостиничный номер». Заметив ее огорченный взгляд, он смущенно добавил, «У меня тут только одна спальня». «Значит, вы укладываете гостей на полу?» «Если вас это утешит, могу сказать, что вы мои первые гости в этой квартире». — А теперь разрешите осмотреть вашу сумочку, пожалуйста. — Что? — Дайте мне вашу сумку. Он выхватил сумочку из ее рук и начал копаться в ней. — Что вы себе позволяете? Роберто попыталась вырвать сумку, но Бен оттолкнул ее руку. — Я временно конфискую ваш телефон, — заявил он. — Остальное в вашем распоряжении. — Зачем вам мой телефон? — А вы как думаете? Я не хочу, чтобы вы звонили отсюда без моего ведома. — У вас большие проблемы с доверием. «Я доверяю только самому себе», — ответил он, — хотя это была ложь. Ночью Роберта почти не спала. Воспоминания о событиях прошедшего дня будоражили ее рассудок. Не сглупила ли она, оставшись здесь? Не лучше ли было взять деньги и улететь утром в Штаты? Хоуп вел себя странно. Может, она совершила ошибку, связавшись с ним? Его холодная отчужденность подчас ужасала. Глядя в его синие глаза, она не могла понять, о чем он думал. Кто этот человек? Он знал о ней почти все, а она о нем ничего. В какой-то момент Роберта отвлеклась от своих мыслей, приподняла голову от подушки и прислушалась. До нее донесся тихий голос. Трудно было ориентироваться в незнакомой темной квартире, но через несколько секунд она поняла, звук раздавался из спальни. Роберта узнала интонации Бена, но не могла разобрать слов. Внезапно голос зазвучал громче, явно возражая кому-то скорее всего, Бен говорил по телефону, или нет? Роберта приподнялась с жесткой постели и подкралась к двери, освещенной лунным светом. Стараясь не шуметь, она прижала ухо к деревянной панели. Бен что-то шептал сквозь стоны. Его голос был полон печали и отчаяния. Он произнес несколько неразборчивых слов и громко позвал кого-то по имени. Роберта хотела открыть дверь, но вдруг поняла. Он говорил во сне. «Рут, не уходи! Нет, нет, не оставляй меня!» Его крики ослабели и перешли в тихие стоны, А потом он зарыдал, как ребенок. Роберт еще долго стоял в темноте, прислушиваясь к его слабому шепоту.